глава 21 фиби 11 июня наши дни сегодня вечером мы с тобой будем одни крикнула эви из кухни когда фиби вошла в дом и почувствовала пенящий сладкий аромат я испекла пирог из смеси бетти крокер которую ты принесла сказала эви Еще я собиралась приготовить макароны, но поскольку мы с тобой остались вдвоем, я решила сразу же перейти к пирогу. Где Сэм? Спросила Фиби, изо всех сил, стараясь не выглядеть раздраженной или разочарованной. Она направилась на кухню и посмотрела на Эви. Та носила питона, обернутым вокруг шеи, как шарф, накладывающую ванильную глазурь на розовый пирог, источавший клубничные ароматы. От одного вида пирога у Фиби заныли зубы, и сама идея казалась превосходной. Сэм бы никогда на это не согласился. Домашняя еда, которую они готовили, всегда была такой натуральной и полезной для здоровья, что приятно было сделать перерыв. Даже когда они ужинали в городе, Сэм часто выбирал свой любимый вегетарианский ресторан, где все блюда были одинаковыми на вкус – и где Фиби как-то опрометчиво заказала макароны с сыром, не подозревая о том, что ей подадут пшеничную лапшу с мятым соевым творогом и белыми бобами. Наверное, пирог на ужин был не лучшим выбором для будущего ребенка, но это лучше, чем ничего, верно? А с учетом нынешнего состояния ее желудка, Фиби была благодарна за то, что хоть какая-то еда казалась привлекательной, пусть это даже сахар в чистом виде. «Сэм оставил сообщение на автоответчике. Сегодня он работает допоздна, а потом ужинает со своей мамой». Фиби почувствовала, как тело непроизвольно напряглось. Сэм ужинал у матери один раз в месяц, и когда он это делал, то всегда приводил с собой Фиби. Означало ли это, что он намерен самостоятельно пойти оттуда в Релайнс? Собирался ли он рассказать матери правду обо всем, что с ними случилось?» «Довериться ей, но многое утаить от Фиби». «Замечательно», — сказала она с приклеенной к лицу фальшивой улыбкой. «Нам с тобой больше достанется». Фиби позволила себе бокал пива, хотя понимала, что стоило бы воздержаться от этого. Она оправдывала это тем, что, возможно, вообще не захочет иметь ребенка, во всяком случае, если Сэм и дальше будет вести себя подобным образом». Но если они собирались решать, то нужно было действовать быстро, а это означало, что она должна сделать первый шаг и сообщить ему о своей беременности. Как это сделать теперь, когда Сэм находится далеко? Что она вообще может сделать? Оставить ему сообщение на телефоне? Послать электронное письмо? Засунуть записку под стеклоочиститель его автомобиля? Это действительно здорово. Сказала Фиби, вгрызаясь во второй кусок пирога. «Подожди, пусть сам узнает, что он пропустил. Наверное, сейчас он страдает над одним из маминых творений из соевого творога. Идиот! Как он мог бросить ее, да еще в такой вечер?» Она сунула руку в карман длинных шортов и прикоснулась к мешочку с зубами. Разумеется, было глупо носить его с собой, но Фиби чувствовала, что это каким-то образом связывает ее с Лизой. Как будто, сохранив его при себе, она сохранит шанс узнать правду. Фиби не считала себя суеверным человеком, но полагала, что в мире есть гораздо больше того, что можно увидеть глазами. И если она будет носить на удачу несколько старых лошадиных зубов, это никому не повредит, правда? Когда она позвонила матери Сэма и сообщила вердикт доктора Острум насчет зубов, Филис поблагодарила ее. Фиби предложила отдать их, но Филис сказала. «Не стоит беспокоиться, дорогая. Почему бы тебе не сохранить их у себя? Это будет хорошим дополнением к твоей коллекции диковинок». Если зубы были сокровищем Лизы, то Эви могла помнить их. Возможно, она даже знает, откуда они взялись. Фиби достала мешочек из кармана и положила его на стол. Эви резко отодвинулась от стола, как будто перед ней только что бросили отрубленную руку. «Где ты это достала?» – спросила она со страхом и подозрением, глядя на Фиби. «Это принадлежало Лизе», – сказала Фиби. «Я знаю», – прошипела Эви. «Эти безобразные желтые зубы были первым подарком, который он ей оставил, еще до того, как она узнала, кто он такой». Он пришел в ее комнату и оставил их на кровати. «Он? Тейла? Где то взяла их, Фиби? Получила от Сэма? У него были эти зубы?» «Это всего лишь старые лошадиные зубы. Я знаю, что это такое», — сказала Эви. Она учащенно дышала, немного напрягаясь с каждым вдохом. «Но тебе это вряд ли известно. Ты не должна носить их при себе, Фиби». «Все, что приходит от Тейла, наполнено магией, злой магией. Она привязывает тебя к нему, понимаешь?» Фиби кивнула и убрала зубы в карман. «Я не верю в магию», — заявила она. «Значит, поверишь», — сказала Эви. Дальше они ели в молчании, только вилки скребли по тарелкам, а чавка не казалась неестественно громким. — Извини, что я так испугалась, — сказала Эви, вставая, чтобы очистить стол. Осталась лишь четвертинка пирога, которую они решили сохранить для Сэма. — Эти зубы всегда пугали меня, я не ожидала снова увидеть их. Я думала, что Лиза забрала их с собой, когда ушла. Зубы и браслет с талисманами. Она никогда не расставалась с ними, с этими проклятыми подарками от фей. Эви поставила собранные тарелки на стол и полезла в карман за сигаретами. Фиби понимала, что должна остановить ее, что Сэм устроит истерику, когда вернется домой и почует запах сигаретного дыма. Но она не могла приказать Эви выйти из дома и покурить там. «Так где то их достала, Фиби? Они были у Сэма?» «Конечно нет. С какой стати Сэму хранить их?» «Не знаю. Я думала, ты можешь объяснить. Он был последним, кто видел ее той ночью. И я всегда думала...» «Что?» – настороженно спросила Фиби. «Что он знает больше, чем говорит». Фиби задумалась над ее словами. «Позиция Сэма всегда заключалась в следующем. Лиза пропала, и мы ничего не можем с этим поделать. Нужно жить дальше». «Возможно ли, что он держал что-то в тайне?» Какой-то секрет, который он хранил 14 лет и который теперь медленно, но неуклонно всплывал на поверхность. Это определенно объясняет, почему в эти несколько дней он вел себя как последняя свинья. Фиби вспомнила свой разговор с Беккой. «Есть вещи, о которых Сэм вам не рассказывал. И я знаю, что доставляю вам хлопоты своим присутствием», — сказала Эви. Фиби покачала головой. «Ничего подобного», – возразила она и выдавила очередную улыбку, не сомневаясь в том, что Эви видит ее насквозь. Но та лишь откинула с лба длинную прядь волос. «Уже давно не бывала в прикмахерской», – извиняющимся тоном сказала она. «Я могу подрезать волосы», – предложила Фиби и сразу же пожалела о своем энтузиазме. «То есть, если ты хочешь, конечно». Я стригу Сэма и ухаживаю за животными в клинике. Нет, я не сравниваю тебя с пуделем, но все-таки я умею обращаться с ножницами. Было бы замечательно, — сказала Эви. Выбери такую стрижку, какую захочешь. Когда я была ребенком, то мои волосы однажды настолько перепутались, что маме пришлось побрить меня наголо. У некоторых людей идеальная форма головы, но моя вся бугристая. Лиза говорила, что она похожа на проросшую картофелину. Фиби рассмеялась. «Картофельной стрижки не будет, обещаю». Они отодвинули в сторону кухонный стол. Эви взяла стул, а Фиби принесла ножницы. «С этим связана какая-то история?» спросила Фиби, прикоснувшись к ключу, висевшему на шее Эви. «Его мне подарила Лиза». Тем летом она рассказала мне легенду о двух... о двух сёстрах, отправившихся в опасное путешествие с волшебным ключом, который должен был спасти их. Она сказала, что это и есть тот самый ключ. Феби обошла вокруг Эви, пытаясь сообразить, как можно превратить спутанную копну темных волос в нечто более привлекательное. «С тех пор я постоянно ношу его». «Наверное, просто в голову запала мысль о том, что однажды мне представится возможность использовать его, что этот ключ поможет мне спасти Лизу». «Дурацкая мысль, верно?» «Думаю, совсем не дурацкая. А я считала, что ты не веришь в магию», — сказала Эви. «Я и не верю, но я верю в надежду». Фиби вернулась к стрижке Эви, прикидываясь, с чего бы начать. «Сегодня полнолуние». Заметила Эви, как будто Фиби не знала об этом. «Да?» Неопределенно отозвалась она. «Думаешь, он собирается пойти туда, в Релайнс?» «Понятия не имею», — призналась Фиби. «Мы собирались отправиться туда вместе, но он уже несколько дней ничего не говорил об этом. Возможно, он решил вообще спустить дело на тормозах и обо всем забыть. За эти годы он довел свою забывчивость до уровня искусства». «Так зачем теперь что-то менять?» Она закусила губу, когда поняла, что сказала слишком много. Пиво заставило ее расслабиться и стать откровеннее. Фиби провела пальцами по волосам Эви и решила начать спереди. Предостережение Сэма эхом отдавались в ушах. Эви нельзя доверять. Тем летом между нею и Лизой что-то произошло. «Знаешь, Сэм не всегда был таким». Сказала Эви, когда Фиби приступила к стрижке. «Каким?» «Замкнутым. В детстве он был озорным мальчиком с яркими глазами, без остановки болтавшим обо всем, что приходило ему в голову. Он не мог сохранить секрет, если ему что-то обещали взамен». Лицо Эви внезапно посуровило. «До тех пор, пока не появились феи. Значит, ты была там, когда это случилось?» Поинтересовалась Фиби, подкрутив свисающие пряди и укоротив их на несколько дюймов одним быстрым щелчком ножниц. «На что это было похоже?» Эви закрыла глаза и улыбнулась. «Сначала был колокольный звон. Это произошло на закате, и мы должны были до темноты вернуться во двор. Но вместо этого последовали лизой на другую сторону холма. Мы слышали этот звук, Похожие на китайские колокольчики, тихие, высокий звон, исходивший от релайнса. Лиза Первой увидела их. Маленькие огоньки, порхающие с места на место. «Вроде жуков-светляков?» — спросила Фиби. Аккуратно подравнивая волосы вокруг левого уха, она заметила три прокола, но Эви не носила сережек. Эви покачала головой. «Ничего подобного. Это были крошечные белые огни, яркие и танцующие. Они перепрыгивали с листа на лист, с ветки на ветку и гонялись друг за другом в старых подвальных ямах. Мы кинулись к ним, но они исчезли. Лиза знала, что это. «Это феи, радостно сказала она. Она была очень взволнована. «На следующий день мы вернулись в подвальную яму и принесли подарки для них». Лиза сказала, что если мы оставим подарки, то, наверное, феи снова появятся. «И они появились?» Спросила Фиби и отступила, чтобы оценить состояние волос на затылке, прежде чем продолжить стрижку. Она решила оставить сзади длинные локоны. То самое против чего неизменно возражал Сэм, когда она стриглась сама. Волосы Эви были действительно красивыми, особенно теперь, когда их вымыли и расчесали. Они были густыми и обладали природной волнистостью. «Нет, ни я, ни Сэм их больше не видели. Они хотели получить Лизу, и Тейло пришел за ней». Эви едва заметно скривилась, и Фиби попыталась представить себе, каково это было в детстве. Не попасть в число избранных королем фей. Если Лиза и Эви были так близки, как говорил Сэм, то Эви было ужасно осознавать, что король-фей предпочел Лизу, а она его. «Значит, ты никогда не видела его и не слышала его голос?» Эви покачала головой, но Фиби удержала ее голову обеими руками, напоминая о том, что во время стрижки нужно сидеть неподвижно. «Только Лиза видела его. Она говорила, что была избранной. Но откуда ты знаешь, что она это не выдумала?» Или что этот Тейла не был извращенцем, который прятался в кустах и притворялся королем-фей. Эви вздохнула и ненадолго затихла. Фиби работала ножницами вокруг ее затылка. «Я не знаю. То есть мы немного сомневались, особенно с Но она была так увлечена происходящим. Ее переполнял восторг. И она возвращалась из подвальной ямы с мелкими побрякушками, дарами от Тейла». «Они служили доказательством ее правоты. Но это были всего лишь обычные предметы. Монета и католический медальон. У них нет никакого волшебства». Эви поднесла пальцы к губам и пожевала ногти. «Наверное, нет». «Наконец признала она». «Мы были детьми, Фиби. Лиза сказала нам, что феи реальны и что их король придет к ней. Спорить с ней не имело никакого смысла». «Думаю, нужно было знать Лизу, чтобы понять это. Она была необыкновенно упрямой, и даже более того, она была как зачарованная. Она была именно такой девочкой, которой может прийти король-фей». Последние слова прозвучали с тоскливым и немного ожесточенным выражением. Фиби завершила работу на затылке и переместилась вперед, глядя на Эви и стараясь уловить разницу между левой и правой стороной для завершающих штрихов. «Как ты думаешь, что с ней случилось?» спросила Фиби. «Я думаю». Эви помешкала, закрыла глаза и распахнула их. «Я думаю, она ушла вместе с Тейла». «Что? Страну фей?» «Да ладно, Эви, не говори, что ты… не говори, что ты впрямь веришь в это. Ну, возможно. Сегодня ночью мы все выясним. Думаешь, что Лиза все еще жива?» Фиби отступила от нее, чтобы оценить готовую прическу. «Думаешь, это на самом деле она?» Эви смахнула с плеч остриженные волосы и выпрямилась. «Главный урок, который я усвоила тем летом и пронесла через всю свою жизнь, состоит в том, что нет ничего невозможного». Фиби улыбнулась и взяла ее за руку, влажную и холодную на ощупь. «Ты правда веришь в это?» – спросила Фиби. «Абсолютно», – заверила Эви. «Тогда пойдем со мной», – сказала Фиби. Она повела Эви к входной двери. Эви с паникой на потном лице оттолкнула ее. «Я не могу!» – воскликнула Эви. Фиби снова взяла ее за руку. «Всего лишь один шаг наружу», – сказала она. «Я буду рядом с тобой. Один шаг, Эви. И помни, что нет ничего невозможного». Эви закусила нижнюю губу и протянула руку. Фиби открыла дверь, и они вместе вышли наружу. Они встали на крыльце, ведущем к подъездной дорожке, и восходящая луна осветила их лица. «Открой глаза», — как можно спокойнее попросила Фиби. Эви подчинилась. А «Вот видишь», — сказала Фиби, — «ты это сделала». Эви посмотрела на нее. Сначала она выглядела испуганной, но потом как будто поднялась невидимая пелена, и Фиби увидела на заднем плане кого-то еще. Кого-то смелого и уверенного в себе, более уверенного, чем она сама. В следующий момент автомобиль Сэма стремительно вырулил на подъездную дорожку. Пелена сомкнулась, и Эви с приглушенным всхлипом рыбы, выдернутой из воды, схватилась за руку Фиби. Сэм бодро вышел из машины, его лицо раскраснелось. «Я собираюсь в Reliance", сказал он. «Ты со мной?»